Четвертое. Преодоление первого порога. Сопровождаемый направляющими его и помогающими ему персонификациями его судьбы, герой продвигается вперед в своем приключении до тех пор, пока не приходит к стражу порога, стоящему у входа в царство, где правят некие высшие силы. Такие хранители оберегают мир с четырех сторон, а также сверху и снизу. Они определяют границы настоящего или горизонт жизни героя. За ними тьма, неизвестная и опасность. Так же, как вне родительской опеки для ребенка лежит опасность, а вне защиты общества скрывается опасность для члена племени. Обычный человек более чем удовлетворен. Тем, что остается в пределах указанных границ, он даже гордится этим, и общественное мнение дает ему все основания опасаться малейшего шага в неизвестное. Так моряков на кораблях Колумба, дерзнувших вырваться за горизонты средневекового разума и выйти, как они считали, в безбрежный океан бессмертного бытия, окружающего космос, подобно не имеющей ни начала, ни конца мифологической змее, кусающий свой хвост, нужно было как детей подгонять вперед хитростью и убеждением, когда они боялись сказочных левиафанов, русалок, драконов и других чудищ пучины. Примечание. Сравни со змеей в сновидении. Выше страницы 71. Народная мифология населяет вероломными и опасными существами Все безлюдные места, находящиеся в стороне от обыденной жизни племени. Так, например, Готентоте описывают великана-людоеда, которого порой можно встретить среди кустарниковых зарослей и песков. Глаза у него размещены на подъеме стопы, поэтому, чтобы увидеть, что происходит, он должен опуститься на четвереньки и поднять вверх одну ногу. Тогда его глаз видит то, что происходит сзади, а в остальное же время он постоянно обращен в небо. Этот монстр охотится на людей, которых разрывает в клочья своими страшными, длинными как пальцы зубами. Говорится также, что эти создания охотятся группами. Другое призрачное существо, Готентотов, хай продвигается вперед, перепрыгивая через заросли кустов, вместо того, чтобы обходить их. Опасное одноногое, однорукое и однобокое существо, получеловек, невидимое, если смотреть на него сбоку, встречается во многих частях земли. В Центральной Африке существует поверье, что такой получеловек говорит встретившему его следующее «Раз мы встретились с тобой, то давай драться». Если его победить, он взмолится «Не убивай меня, я покажу тебе множество целебных средств». И тогда удачливый человек становится искусным врачевателем. Но если побеждает получеловек, которого называют чаруви, загадочное существо, его жертва умирает. Примечание. Сравни с нежеследующим сновидением 12-летнего мальчика. Однажды ночью мне приснилась ступня. Мне привиделось, что она лежит внизу на полу, и я, не ожидая такой вещи, споткнулся о нее и упал. Мне показалось, что она выглядит так же, как и моя собственная ступня. Внезапно она подпрыгнула и побежала за мной. Мне снилось, что я выпрыгнул прямо в окно, выбежал через двор на улицу и побежал так быстро, как только могли нести меня мои ноги. Мне снилось, что я добежал до Вулвича, и в этот момент ступня неожиданно схватила меня — и начала трясти, после чего я проснулся. Эта ступня снилась мне несколько раз. Этот мальчик слышал рассказ о том, что его отец, моряк, не так давно, в результате несчастного случая в море сломал лодыжку. Ступня, пишет Фрейд, является древним сексуальным символом, часто встречающимся в мифологии. Следует отметить, что имя Эдип означает «опухшая ступня». Области неизведанного – пустыня, джунгли, морские глубины, далекая земля и тому подобное – являются открытым полем для проекции содержания бессознательного. Поэтому кровосмесительное либидо и отцеубийственное деструда – индивида и его общество – отображаются в образах, предполагающих угрозу насилия и воображаемое опасное наслаждение не только в фигурах великанов-людоедов, но и в виде сирен загадочно-обольстительной ностальгической красоты. Русским крестьянам, например, известны некие «дикие женщины лесов», которые живут в горных пещерах, где ведут домашнее хозяйство, как обычные люди – Это статные женщины с крупной широкой головой, длинными косами и телом, покрытым волосами. Когда они бегут или кормят своих детей, то перебрасывают свои груди через плечо, ходят они группами. С помощью притираний, приготовленных из корней лесных деревьев, они могут делаться невидимыми. Они норовят уморить плясками или защекотать до смерти каждого, кто в одиночку забредет в лес». И всякий, кто случайно оказался свидетелем их игрищ с танцами, которых нельзя видеть, умирает. С другой стороны, людям, которые оставляют для них еду, они жнут пшеницу, придут, присматривают за их детьми и прибирают в доме. Если девочка начешет конопли для их пряжи, они дают ей листья, которые превращаются в золото. Они с удовольствием берут себе в любовники людей, Часто выходят замуж за деревенских юношей и слывут прекрасными женами, но, как и все сверхъестественные супруги, они безо всякого следа исчезают, как только муж малейшим образом погрешит против их эксцентричных представлений о супружеском долге. Примечание В этом томе под общим заголовком «Демоны и духи» собрана целая группа статей, в которых отдельно описаны африканские, океанические, ассирийско-вавилонские, буддийские, кельтские, китайские, индусские, джайнистские, японские, еврейские, мусульманские, персидские, римские, славянские, тевтонские и тибетские версии, написанных рядом специалистов, которые превосходно знакомят с этой темой. Еще одним примером, иллюстрирующим связь опасного злого существа с элементом обольщения, является русский старик водяной. Он может искусно менять свой вид и, по поверью, топит людей, которые купаются в полночь или в полдень. Беспреданец или утонувших девушек. Он берет себе в жены. У него особый талант заманивать несчастных женщин в свои сети. Он любит танцевать лунными ночами, и всегда, когда его жена собирается рожать, он отправляется в деревню с заповевальной бабкой. Но его можно распознать по воде, сочащейся из-под краев его одежды. Он лыс, имеет похожий на бочонок живот, а дутловатые щеки зеленую одежду и высокую шапку из камыша, но он может также появляться в образе привлекательного юноши или какого-нибудь хорошо известного в деревне человека. Этот водяной не силен на берегу, но в своей стихии он не имеет равных себе. Он живет в глубинах рек и озер, предпочитая места поближе к водяным мельницам. На протяжении дня он прячется Как старая форель или лосось, но ночью всплывает на поверхность и плещется и бьется, как рыба, выгоняя свой подводный скот, овец и лошадей, пастись на берег или же взбирается на верхушку колеса водяной мельницы и не спеша расчесывает свои зеленые волосы и бороду. Весной, просыпаясь от долгого сна, он разбивает лед вдоль реки, нагромождая огромные торосы. Он на потеху ломает колеса водяных мельниц, Но в хорошем расположении духа он гонит стаи рыб в сети рыбаков или предупреждает о приближающихся наводнениях повивальную бабку, которая следует за ним щедро одаривает золотом и серебром. Его прекрасные дочери высокие, бледные и с оттенком печали, одетые в прозрачные зеленые платья, терзают и мучают утонувших. Они любят сидеть на ветвях деревьев и красиво поют. Примечание. Сравните с лорелеей. Обсуждение славянских лесных, полевых и водяных духов в статье Мансикки основано на исчерпывающей книге, английский сокращенный вариант который можно найти в упомянутом источнике. Аркадский бог, Пан, является самым известным классическим примером опасного создания, обитающего сразу же за пределами защищенной территории человеческого поселения. Его латинскими двойниками были Сильван и Фавн. Примечание. В Александрийские времена Пан отождествлялся с фалическим египетским богом Мином, который, кроме всего прочего, был стражем, дорог в пустыне. Он изобрел пастушью свирель, на которой играл танцующим нимфом, а его спутниками были сатиры. Примечание. Сравни с Дионисом, известным фракийским двойником пана. У людей, случайно забредших в его владения он вызывал чувство панического страха, внезапного беспричинного испуга, и тогда любая мелочь, Треснувшая ветка, трепетание листа наполняло разум воображаемой опасностью, и в безумном усилии избавиться от своего собственного, разбуженного бессознательного, жертва испускала дух в своем бегстве от ужаса. Однако пан был милостив к тем, кто... «Почитал его и дарил им благо божественной природы, достаток фермерам, скотоводам и рыбакам, которые подносили ему свои первые плоды, и здоровье всем, кто должным образом относился к его святилищам исцеления, а также дарил он мудрость, мудрость, средоточие, центра мироздания, ибо преодоление порога является первым шагом в священную область вселенского источника». На горе Ликаон пророчествовала нимфа Эрато, которую вдохновлял пан, так же как Аполлон, предсказательницу в Дельфах. Плутарх приводит экстаз аргеостических обрядов панов наряду с иступлением Кибелы, вакхическим неистовством Диониса, поэтическим самозабвением, вдохновленным музами, военным безумием бога Ареса, Марса, и самой неистовой изо всех безумной страстью любви в качестве примера божественного наития, что подавляет разум и высвобождает разрушительно-созидательные силы тьмы. Мне приснилось, говорит среднего возраста женатый мужчина, что я хочу попасть в удивительный сад, но перед ним стоял сторож, который не разрешал мне войти. Я видел в саду мою приятельницу, фройлен Эльзу, Она хотела протянуть мне руку над оградой, но сторож помешал этому. Он взял меня за руку и отвел домой. «Будьте благоразумны, в конце концов», — сказал он. «Вы же знаете, что не должны делать этого». Примечание. Согласно доктору Штекелю, сторож символизирует сознание или, если предпочитаете, комплекс всей морали и ограничений, присущих сознанию. Фрейд продолжает доктор Штекель, представил бы сторожа как супер но в действительности он выявляется всего лишь интер -эго. Сознание не дает вырваться наружу опасным желаниям и аморальным действиям. В таком смысле следует, в общем, интерпретировать всех сторожей, полицейских и поддерживающих порядок служащих в сновидениях. Это сновидение выявляет значение первого или охраняющего аспекта стража порога. Лучше не бросать вызов надзирателю установленных границ. И все же, лишь переступив эти границы и пробудив другой, деструктивный аспект этой же силы, человек, живой или после смерти, переходит в новую область реального. На языке пигмеев андаманских островов слово «окоюми» – «мечтатель», тот, кто говорит «из грез», обозначают тех глубоко уважаемых и внушающих страх индивидов, которые отличаются от своих соплеменников наличием сверхъестественных способностей, которые можно обрести, только встретившись с духами, непосредственно в джунглях, в необычном сновидении или через смерть и возврат к жизни. Всегда и повсюду приключение- это переход за завесу, отделяющую известное от неизвестного, Силы, которые стоят на границе, опасны, иметь с ними дело рискованно, однако перед всяким, кто обладает уверенностью и отвагой, эта опасность отступает. На островах Банкс новые гибриды, если юноши, возвращающемуся ближе к закату с рыбалки на камнях, случается увидеть девушку, голова которой увенчана цветами, подзывающий его со склона горы, мимо которой лежит его тропа, и он узнает в ней какую-то девушку из своей или соседней деревни, юноша в нерешительности останавливается и думает, что она должна быть тая, плавающая морская змея с темными и светлыми полосами на теле, всегда в той или иной мере вызывающая при встрече страх. Он вглядывается пристальнее и замечает что ее локти и колени сгибаются не в ту сторону. Это открывает ее подлинную сущность. И юноша убегает. Если ему удается ударить искусительницу листом драконного дерева, та обретает свою собственную форму и змеей уползает прочь. Но эти же самые змеи, что вызывают такой сильный страх, по поверью становятся близкими друзьями для тех, кто вступает с ними в сношение. С такими демонами, одновременно представляющими опасность и являющимися дарителями магической силы, предстоит встретиться каждому герою, который хотя бы на дюйм выходит за рамки своей традиции. Два ярких восточных сюжета послужат нам для разъяснения неоднозначности этого сложного перехода и покажут, каким образом, несмотря на то, что перед подлинной психологической готовностью все ужасы должны отступить, излишне дерзкого искателя приключений, переоценившего свои силы, может постигнуть постыдное поражение. Первая история о проводнике каравана из Бенароса, который дерзнул повести свой богато нагруженный караван в 500 повозок, в безводную пустыню демонов. Заранее зная о риске, он предусмотрительно погрузил на повозки огромные глиняные кувшины, наполненные водой, Так что, здраво рассуждая, его шансы успешно совершить переход через пустыню длиной не более шестидесяти лиг были очень велики. Но когда он прошел половину пути, великан-людоед, обитавший в этой пустыне, подумал, «Я заставлю этих людей вылить ту воду, что они взяли с собой». И он сотворил чарующую взор повозку, запряженную молодыми, чисто белыми «бычками», и заляпанными грязью колесами, и появился с ней на пути у нашего каравана. Впереди него и позади него шагали демоны, составлявшие его свиту. Головы и одежда их были мокрыми, а сами они были обвешаны гирляндами белых и голубых водяных лилий. В руках несли букеты белых и красных цветов лотоса и жевали мясистые стебли водяных лилий, с которых стекали капельки воды и грязь. И когда караван и компания демона разошлись в стороны, чтобы уступить друг другу дорогу, великан-людоед дружески приветствовал проводника. — Куда вы направляетесь? — вежливо спросил он. На что проводник каравана ответил. — Господин, мы идем из бинараса, но я вижу, что вы идете, обвешанные голубыми и белыми водяными лилиями с белыми и красными цветами лотоса в руках. Жуете мясистые стебли водяных лилий, перепачканные грязью, и капли воды стекают с ваших одежд. Разве там, откуда вы держите путь, идет дождь, а озера сплошь покрыты голубыми и белыми водяными лилиями и красными и белыми цветами лотоса?» И великан-людоед сказал, «Ты видишь эту темно-зеленую полосу деревьев?» За ней одна сплошная масса воды. Все время идет дождь, все рытвины залиты водой, а повсюду озера, сплошь укрытые красными и белыми цветами лотоса. А затем, пока мимо него одна за другой проезжали повозки, он поинтересовался. — А какой же у вас товар в этой повозке? — И вот в той. — Последние идут очень тяжело. Что же за товар на них? — Там у нас вода. — ответил проводник. — Вы, конечно же, поступили разумно, взяв с собой воду. Но теперь у вас нет причины обременять себя. Разбейте глиняные кувшины на куски, вылейте воду, идите налегке. Великан-людоед отправился своей дорогой, а, скрывшись из виду сразу, вернулся в свой город людоедов. А безрассудный проводник каравана по своей собственной глупости внял совету людоеда, разбил глиняные кувшины и направил повозки вперед. А впереди не было ни капельки воды. Его люди изнывали от жажды, они двигались до заката солнца, а затем распрягли повозки, поставили их в круг, а быков привязали к колесам. Не было ни воды для быков, ни жидкой овсянки, ни вареного риса для людей. Обессилевшие люди... Попадали кто где придется и уснули. В полночь из своего города пришли великаны-людоеды, поубивали всех до единого быков и людей, обглодали их мясо, оставив одни лишь голые кости, после чего удалились. Кости людей и животных остались лежать, разбросанные на все стороны света, а пять сотен повозок стояли полными и нетронутыми. Вторая история несколько иного плана. Она повествует о юном принце, который только что закончил обучение военному искусству у всемирно известного учителя. Получив в качестве знака отличия титул «Принца пяти оружий», он принял от своего учителя пять видов оружия, поклонился и, вооруженный таким образом, зашагал по дороге, ведущей в город его отца, царя. На его пути находился некий лес – Люди предостерегли принца. «Господин, не входите в этот лес», — сказали они, — «в нем живет великан-людоед по имени Липкие Волосы. Он убивает всех, кого увидит». Но принц был самоуверен и бесстрашен, как гривастый лев. Он вошел в лес, невзирая ни на что. Когда он добрался до его середины, показался сам великан-людоед. Он вырос перед принцем внезапно, ростом с пальмовое дерево. А голову себе он сделал такую большую, как летний домик с колоколообразной крышей, с глазами огромными, как жертвенные чаши, и с двумя клыками, такими большими, как гигантские луковицы или почки. У него был ястребиный клюв, брюхо его было покрыто пятнами, руки и ноги его были темно-зеленого цвета. — Куда ты направляешься? — грозно спросил он. «Остановись! Ты моя добыча!» Принц, пить и оружие, ответил безо всякого страха, с большой уверенностью в своем умении и мастерстве, каким он недавно обучился. «Людоед», — сказал он, — «я знал, что делаю, когда вошел в этот лес. Подумай хорошо, прежде чем нападать на меня, ибо моя ядовитая стрела пронзит твою плоть, и ты упадешь, не сойдя с места». Пригрозив таким образом людоеду, молодой принц вложил в свой лук стрелу, пропитанную ядом, и выпустил ее. Она прилипла прямо к волосам людоеда. Тогда принц одну за другой выпустил в него 50 стрел, и все они прилипли прямо к волосам людоеда, то стряхнул их все до единой, и они попадали к его ногам, а сам он приблизился к молодому принцу. «Принц пяти оружий!» Пригрозил великану-людоеду во второй раз и, вытащив свой меч, нанес ему мастерский удар. Меч длиной в 33 дюйма прилип прямо к волосам людоеда. Тогда принц ударил его копьем, но и оно прилипло к волосам людоеда. Увидев это, принц ударил людоеда булавой, которая также прилипла к волосам людоеда. Увидев, что и булава прилипла, принц сказал... — Господин людоед, ты никогда прежде не слышал обо мне. Я принц пятиоружий. Когда я вошел в этот лес, в котором ты обитаешь, я надеялся не на лук и подобное оружие. Когда я вошел в этот лес, я надеялся лишь на себя. И сейчас я разобью тебя и сотру тебя в прах. Заявив так о своей решимости с громким криком, он ударил людоеда правой рукой, и его рука прилипла прямо к волосам Людоеда. Он ударил его левой рукой, но и она прилипла. Он ударил правой ногой, она также прилипла. Он ударил левой ногой, но и она прилипла. Тогда принц подумал: "Я разобью его своей головой и сотру его в прах". И он ударил великана головой. Но и она также прилипла прямо к волосам Людоеда. Примечание: Считается, что приключение принца Пятиоружий является самым ранним из известных примеров знаменитой и почти повсеместно встречающейся сказки из народного фольклора о смоленом бычке и тому подобное. Принц Пятиоружий попал в ловушку пять раз и, прочно прилипнув пятью частями тела, свисал с великана-людоеда. Но, невзирая на все, он не утратил отваги. Что ж, до великана-людоеда-то он подумал, Это не простой человек. Это человек благородного происхождения. Это лев, а не человек. Ибо, хотя такой великан-людоед, как я, поймал его, он не дрожит и не трясется. За все время, что я поджидаю путников на этой дороге, мне еще никогда не встречался человек, подобный ему. Почему, скажите, на милость он не боится? Не отваживаясь съесть принца, он спросил. — Юноша, почему ты... «Не боишься? Почему ты не дрожишь от страха смерти?» «А почему, людоед, я должен бояться? Ведь всякая жизнь неизменно имеет свой конец, да кроме всего в животе у меня. Еще одно оружие – удар молнии. Если ты съешь меня, то это оружие переварить не сможешь. Оно разорвет твои внутренности на куски и клочья и убьет тебя. В этом случае мы погибнем оба. Вот почему я не боюсь». Читатель должен понимать, что принц Пятиоружий имел в виду оружие знания, которое было в нем. В действительности этот молодой герой был никто иной, как будущий Будда в своем предшествующем воплощении. Удар молнии Ваджра является одним из основных символов буддийской иконографии и означает духовную силу буддизма, несокрушимого просветления, которое разбивает иллюзорные реалии мира. Абсолютный или Ади Будда на Тибете представлен в образе держателя алмазной молнии. Ваджра Дхара на тибетском Дордже Чанг. В образах богов, пришедших из древней Месопотамии, Шумер и Акад, Вавилония и Ассирия, молния в такой же форме, как Ваджра, является также заметным элементом. От них ее унаследовал Зевс. Нам также известно, что воины примитивных народов говорили о своем оружии, как об ударе молнии. «Siquit in coela et interre» – «как на небе и на земле» латынь, примечание редактора. Посвященный воин является действующей силой Божьей воли. Его подготовка включает не только мастерство владения оружием, но и тренировку духовных способностей. Смертоносную энергию его ударом, наряду с физической силой и химическим ядом, придавала им магия, сверхъестественная сила удара молнии. Совершенному мастеру физическое оружие не требовалось вообще, достаточно было силы его магического слова. Эту тему иллюстрирует притча о принципе Ти-оружий, но она учит и тому, что человек, который гордится, или полагается только на свои приобретенные физические качества, заранее является побежденным. «Мы имеем здесь образ героя», — пишет доктор с вами который, возможно, запутался в сетях эстетического восприятия. Пять частей тела представляют пять органов чувств, но благодаря своему подлинному моральному превосходству ему удается не только выпутаться самому, но и освободить других. «Этот юноша говорит правду», — подумал людоед, охваченный ужасом перед смертью. «Мой желудок не сможет переварить даже такого маленького, как фасолина кусочка плоти, этого человека-льва. Я отпущу его». И он отпустил принца пяти оружий. Будущий Будда изложил ему учение. Покорил его, убедил пожертвовать своими интересами, а затем превратил в духа, имеющего право принимать подношение в лесу. Напомнив великану-людоеду, что он должен быть внимательным, юноша покинул лес и, едва выйдя из него, рассказал всю эту историю людям, после чего отправился своей дорогой. Символизируя собой мир, к которому нас привязывают пять органов чувств и от которого невозможно отрешиться действиями физических органов, великан-людоед был покорен лишь тогда, когда будущий Будда, оставшись без защиты пяти оружий своего приходящего титула и физической природы, прибегнул к не имеющему названия «невидимому шестому» божественному удару молнии знания трансцендентного принципа, который лежит вне воспринимаемой чувствами сферы имен и форм. И сразу же ситуация изменилась. Он оказался уже не пойманным, а освобожденным, и теперь он воспринимал себя навеки свободным. Сила монстра из чувственного мира явлений была развеяна, а сам он встал на путь самоотречения. Отрекшись от своих интересов, он приобщился к Божественному, стал духом, имеющим право принимать подношения, как и сам мир, если его осознавать не как что-то конечное, а просто как имя и форму того, что превосходит и в то же самое время присуще всем именам и формам. Стены рая, скрывающие Бога от человеческого взора николай кузанский описывает как состояще из совмещения противоположностей а его ворота охраняются высочайшим духом разума который преграждает путь до тех пор пока не будет побежден пары противоположностей быть ее и не быть ее жизнь и смерть красота и уродство добро и зло и все остальные полярности что подчиняют чувство надежде и страху а органы действия самозащите и захвату, Это те же сталкивающиеся скалы, симплегады, которые грозят неминуемой смертью путникам, но между ними всегда проходят герои. Эта тема известна во всем мире. У греков это были два скалистых островка в Черном море, которые сталкивались вплотную, как будто под властью шторма. Но Ясон на Арго проплыл между ними, и с тех пор они стоят в отдалении друг от друга. А Овидии метаморфозы Близнецы из легенды Навахо были предупреждены о подобной опасности женщиной-пауком, однако защищенной цветочной пыльцой, символом пути и орлиными перьями, выдернутыми из живой птицы солнца, они смогли продолжить свой путь. Как дым жертвоприношения поднимается к небу через солнечную дверь, так и герой, освободившийся от эго, проходит сквозь стены мира, Своё эго он оставляет в волосах великана-людоеда, сам же идёт дальше.